Ути. Уже как не час. Сумерки скучаются. Кажется, что ночь рождается во всех углах дома и выползая оттуда, поднимается к потолку, нависая тёмным облаком. Дом у Жан, самой большой в зимовье Жидебай дисциплинный, просторный. Он весь украшен коврами, кошмами, в нём Абай живёт со своей бабушкой и матерью. Светильник ещё не зажжён. Дома почти никого нет. Все хозяйничают и хлопочут на дворе. Просторная комната необычно пустая, кажется прокинутой. Абай стоит на коленях у окна, выходящего на хребты Чингиса. Подперев подбородок руками, он облокотился на подоконник. Направо на постели, разостланной на полу, сидит Зэре, раскачивая коленом люльку своей маленькой внучки Камшат, дочери Айгыс. Старушка, как всегда, напевает колыбельную песенку. Песня тоже стара. Старые бабушки, кроме Зыры, никто её не поёт. И звуки её так же близки обаю, тёплый, трогательный, любимый, как и сама старая бабушка. Когда-то и он сам засыпал под тихие переливы этого напева. С тех пор не изменился ни один звук, ни одно слово. Песня, как верное сердце матери, не знает перемен. Песня «Безмятежное дыхание тихого вечера». Кроткий голос бабушки наполняет тишину закатного часа. Абай слушает, и ему кажется, что пение старой заре, сердечное, задушевное, проникнутое тихой грустью, укачивает и убаюкивает его самого. Ему хочется, чтобы эта песня звучала долго-долго, Без конца. С того дня, как они приехали на зимовье, Абай по вечерам остаётся наедине с бабушкой. Он даже себе не может объяснить, почему ему так хочется быть с ней. Чуть приблизится вечер и возвращаться с пастбищ стада, Абай идёт к дому младшей матери Айгыс, берёт на руки свою маленькую сестрёнку Камшат, бегущий к бабушке, ласкает её, играет с ней. Тамшат долго не засыпает. Стоит тихой песни умолкнуть, как малютка той чужи открывает чёрные, как самородинки, глаза, начинает моргать длинными ресницами, всхлёпывать в полусне, точно требуя, чтобы песня не умолкала. Закатный час Абай всегда проводит молча в тишине. Если этот час застаёт его под открытым небом, он возбирается один на вершину холма. В степном вечере таинственная, покоряющая сила, и Абай не может скрыть от него своих задушевных дум. И сейчас он внимательно вслушивается в тихую песню, а взгляд его летит к горам Впереди горбат язбилены хребта Чингис и тонет в далёкой дымке едва различимых тёмных вершин. От Джедебая де Чингис, verse 20. Вечером, с наступлением темноты, горы становятся синеватыми хмурыми и словно отступают в даль. Холодные скалы величавого хребта кажутся обою Окоменившие великанами, недвижные, немые, они медленно окутываются темнотой ночи. Что нынче происходит там, в горах? В Баули ещё не знают о набеге. Но уже дошли слухи, что букинши изгнаны из карашукки, что они со слезами и воплями покинули свои зимовья. Всем ясно, что на извилистые хребты Чингисы надвинулись страшные события. Абай тоже догадывается об этом. Холодный ветер дует с гор, холодное дыхание бушующей там жизни, полной жестокости. Звуки бабушкиной песни, такие тёплые и трогательные, встречаются с его порывами и растворяет в себе их леденящий холод. В песне «Сокровенная великая сила». Абай вздрагивает от этой мысли и переводит взгляд на небо. Там неторопливо плывет полная луна. Вот она коснулась одинокой черной тучи, спряталась в ней и начала выделывать луны. Забавные штуки. Абай засмотрелся на нее и забыл о своих мыслях. Луна нырнула в тучу сверху, выплыла на мгновение, снова спряталась, снова вынырнула. Она подпрыгивала, вертелась, металась, словно играла в жмурки. Кто спрячется совсем, Того выскочит из-под чёрного полога сияющее, улыбающееся. Ещё мгновение и снова нырнёт в глуби. Плытна вот прищурилась, будто поддразнивая кого-то, плавно поплыла по небу, чуть поблёскивая серебряным краем и внезапно кинулась в тучу. Первый раз в жизни обой видел такую ветлявую луну. И когда на чуть заметной полоской опять сверкнуло и мгновенно исчезло, он невольно усмехнулся. Она напомнила ему расшалившегося ребёнка. Оба долго не мог оторвать глаз от этого необыкновенного зрелища. Вдруг за дверью раздался шум и топот быстро приближающихся шагов. Это прибежал Оспар. Он разниил кого-то и теперь с громким хохотом спасался от погони. Вслед за ним, горько плача от обиды и злости, вбежал Смагул, брат Абая по младшей матери Айгыс, ровесник Аспана. Было ясно, что Аспан обидел Смагула. Абай вскочил с места и схватил Аспана. Так дер и смогу догнала биччика и вцепился в него. Воспан был теперь дома. Он резко повернулся и смело приготовился к драке. "Ну чего тебе надо?" заорал он и схватил Смогула за ворот. Оба разняли их. "Что он натворил?" спросил он Смогула. Тот всхлипнул, и заревел ещё громче. "Биток мой украл красную бабку. Как где? Ой, ёба! Насмешливо протянул Оспан и принялся передразнивать смогува красную бабку". Плаксиво затянул он: "Отдай ему биток!" Строго приказал Абай. Но Оспан решил сопротивляться всеми способами. «Врет он! У него и бабок нет!» — упорно твердил он. Не дав мальчишке опомниться, Абай начал обшаривать его. Оспан, брыкаясь изо всех сил, вырвался, подбежал к печи и, закинув руки назад, с вызывающим видом прижался в угол. Там стояла бадья с кумысом. Он решил воспользоваться ею, если Абай станет отнимать бабку. В крайнем случае, Бадю можно опрокинуть и наделать неприятностей самому Абаю. Абай угадал хитрый замысел озорника и не стал бороться с ним. "Покажи руки", приказал он и неожиданно схватив Оспана за ухо, стал безжалостно трепать его. Тот заревёл и ударил ногой бадю. А прокинуть её абай помешал, но сбросить покрышку всё-таки удалось, и отчаянно извиваясь, Аспан бросил бабку в кумыс и поднял обе руки: "Смотри, ничего нет, захныкал он". Абай не заметил, как бабка полетела в кумыс. "Нас могу, следивший за каждым движением обидчика, видью всё". Он кинулся к бадье, засучил рукав и по локоть запустил грязную руку в кумыс. Рукав, спустившись, тоже погрузился в бадью, но смогул усердно продолжал свои поиски. Теперь Абай рассердился и на него. Он отпустил Оспана, чтобы оттащить смогула. Оспан спустил. Коршуном кинулся на братишку, дал ему несколько подзатыльников и с торжествующим хохотом окунул его головой в кумыс. Тот так и не успел отыскать бабку. Кумыс хлынул ему в рот, в нос, захлебываясь и фыркая, смогул вынырнул и кинулся на обидчика. «У, бессовестный!» — крикнул он и подкрепил свои слова крепкой руганью. «Абая?» Эта брань возмутила. «Ой, дурак! Кто тебя научил так, свинья?» И Абай дал мальчугану несколько затрещин. Оспан, как зачинщик ссоры, тоже получил от него изрядную трепку. Оба брата, ревяя во весь голос, направились в разные стороны. Оспан подбежал к бабушке и привалился около нее, а смогул помчался к своей матери. Грязная ругань Самагула ошеломила Аббая. Он долго не мог двинуться с места и так стоял посреди комнаты. Вдруг до него снова донёсся хнычущий голос Самагула. Но сейчас к нему присоединились сердитые крики Айгыс с громкой бранью. Она шла вместе со Смогулом. Дверь большого дома с грохотом распахнулась Настюш, а Игыс втолкнула в комнату сына и, едва переступив порог, закричала. «На тебе, клюйте, разорвите, сожрите несчастного! Все кидайтесь, все!» И она вплотную подошла к Абаю. «Послушай», — начал было Абай спокойно. Но Айгыс не... Прервала его. Слова непрерывным потоком слетали с ее губ. «Пользуйся тем, что ты сильнее его. Вас много, вас четверо от одной матери. Да выслушай меня. Ты бы слышала, как он выругался. Очень мне нужно знать. Вырос и показываешь зубы. Кинулся на смогула, потому что он сын соперницы твоей матери. Боже мой, что ты говоришь?» Тебе нравится бить младших, да? Вот подожди, завтра приедет Халел, он тебе покажет, продолжала она, грозя Абаю именем своего старшего сына, который учился в городе. Казалось, два враждующих между собой аула готовились к бою. Неужели это всё, что ты, наша мать, можешь сказать нам? Замолчи, довольно. Вы старшие, мы такая, да, наша доля терпеть унижения, сносить побои, такая откровенная грубость к младшей матери возмутила Абая. Он побледнел, задрожал от негодования и не подумал извиняться и уступать. Да перестань наконец. Что ты за человек? гневно сказал он. И отвернулся, как, ну, не в силах больше говорить. Зэры не расслышала всей перебранки, но вызывающее поведение Айгыс её рассердило. Заметила она и негодование Абая. Она уложила камча, поднялась и подойдя к снахе, прикрикнула на неё: "Уходи, уходи прочь!" Убирайся из глаз моих. Что ты тут болтаешь? Что ты сеешь раздор между детьми? Сюйди пока цела. Айгеш отступила перед старухой, но дерзости своих не прекратила. Вы хотите попрекнуть меня тем, что я отказал? Вы все сговорились загрызть меня. Посмотрим, посмотрим, пусть только он сам приедет завтра. Это было напоминание о Кунанбае. Нуж благоволил к красавице Токал и Айгыс надеялась на него. Но она старалась говорить не очень громко, так чтобы слышал только Абай, а не Зере. Внезапно позади послышался спокойный, сдержанный голос. Уже говорила о ужине. Она вошла уже давно и с молчаливым достоинством слушала брань Айвыс. "Перестань же, ради бога. Довольно. Здесь дети. Я берегала их от этого. А ты о них и не подумала?" сказала она. "Что же мне всё молча терпеть по-твоему? Пожалуйста, перестань. Иди." Я не буду вспоминать тебе того, что ты здесь говорила. Только уйди подальше со своей злостью. Волос у лужан был все так же спокоен. Айгыз, кинув на нее гневный взгляд, схватила Смагула за руку и вышла. У лужан долго стояла молча, глядя ей вслед, Потом тихо вздохнула и сняла верхнее платье. Достав огниво, она высекла огонь и зажгла светильник. Слабое красноватое пламя тускло осветило комнату, и она увидела взволнованное и печальное лицо Абая. Абайжан? Что с тобой, сынок? «Апа, почему Кши-Апа так часто буянит?» — спросил он, подходя к матери. Сын спрашивал, как взрослый. От других детей Лужан скрывала все, но таить от Абая она ничего не хотела. Этому сыну она может доверить свои тайны. Сын мой, сказала она. Соперницы всегда остаются соперницами. Всю жизнь мы только зализываем свои раны. Как можешь знать ты, что в моём сердце? Душой Абай понял мать, но выразить словами он ничего не мог и молча отвернулся. За дверью послышался смех и громкие голоса. В комнату вошли старший брат Абая, Такежан, и молва Габитхан. С тех приходом в дом Барбалос молодое веселье. Такежан ушёл в шестнадцатый год. Затейник на все руки, большой охотник да шутник, меткий славечок, он сумел подружиться с Габитханом и держался с ним как с равным, несмотря на разницу в годах. Идя за мулой, он со смехом передразнивал его неправильное произношение. Габет-хан был татарин. Несколько лет назад он бежал от рекрутчины к каркаролинским казахам. Попав в род Бертыс, он оказался в ауле дальнего колена рода Иргизбай. Несмотря на молодость, Габит-хан считался образованным муллой, и Кунанбай, увидев его на годовых поминках своего отца, пригласил его к себе. По-казахски Габит-хан до сих пор говорил как-то забавно. Его простодушный нрав, учтивость, образованность привлекали к нему всех жителей аула, и старый мал мулл. Все считали его своим человеком. Подшучивал над ним только Токижан. Последнее время вечерами в доме матерей Габитхан рассказывал сказки из «Тысячи и одной ночи». Сегодня после вечернего чая он по просьбе ужин начал одну из увлекательнейших сказок о трех слепцах. Но кончить ему не было не удалось. Его рассказ был прерван громким топотом верхового, пролетевшего мимо окна. Все заговорили. Кто это может быть? Кто это? И как торопится? В комнату вошёл посыльный Жумагу и едва успев поздороваться, он начал подробно рассказывать о вчерашней схватке тем бече. На левой щеке у него краснело садино. Он говорил громко, чтобы слышала Зере. Рассказом о том, как пароли Бужея он особенно смаковал, не только не скрывая, но даже подчёркивая своё удовольствие. Но Зере, услышав, что Бужея били плетьми, Быстро повернулась к Жумагулу, переспросила и, убедившись, что не ослышалась, сказала: "Боже, единственный, кто остался из прежних мудрых старейшин нашего племени. Вы совсем потеряли совесть. Ах ты, пустобрёх, зачем орёшь об этом при детях?" Оттого ли, что все уважали Божия, как почтенного и близкого человека или власть старой матери оказала привычное действие, но все сразу смущенно замолкли. Один таки Жан наперекор другим одобрил отца. «Пусть знают, что нельзя нас хватать за ноги. По делам ему», — заявил он. У Жан холодно посмотрела на него. «Перестань хоть ты» довольный того, что сделали с ним, сказала она. Жемагулын приехал в старый чабан с атай. Сперва он молча слушал других, но потом и сам вмешался в разговор. Сегодня в полдень он видел на пастбище, как Бажей, Байдалы и другие, всего около 10 человек, подъехали к могиле Кингербая, прочли молитву. И долго стояли все вместе на холме. Потом они направились на запад. Кстати, удалось поговорить с одним из джигитов. Бажей всё своими едет в Каркаралинск подавать жалобу на Кунанбая. Они свернули с дороги к могиле предка, чтобы прочесть молитву опеснил тот. Наконец, Жумагул рассказал о причинах своего внезапного приезда. Кунанбай прислал его за абаем, завтра он тоже собирается ехать в Каркаралинск и хочет, чтобы сын сопровождал его. Новость была встречена полным молчанием. Весь дом был затачен. На следующий день утром вся родня вышла провожать Абая в далекий путь. Жумагу уже держал в поводу буланово коня, покрытого седлом с серебряными украшениями. Абай подошел сперва к Зере. «Прощай, бабушка». И он обеими руками сжал ее маленькую дряхлую руку. Зере прижала с лицом к его лбу. Да хранит тебя Бог. Счастливого пути, обое сердце моё, ответила она. Со остальными обое попрощался и издали, сказав только: "Хошь, хошь". И пошёл к коню. Полужен приняла от жемагула поводье. "Подойди сюда", подозвала она сына. «Письме льда», — Письмельда, сказала она, и с этим благословением сама подсадила его на коня. Абай вскочил в седло, подобрал под себя полы и уже хотел тронуть коня, но Улжан положила свои длинные, словно точенные пальцы, на гриву Буланову. Абай понял, что она хотела сказать еще что-то. Он посмотрел в лицо матери и встретил ее взгляд. «Сын мой», — сказала она, «старшие привыкли менять мир на ссору. Говорят, у соперников даже пылинки золы враги. Но ты будь в стороне от этого. Когда увидишь тебя, Божикена с почтением отдаем у Салем. Мы всегда его уважали как соротича. Кто прав, кто виноват, тебе в этом не разобраться. Пусть враждует отец, но ты будь справедлив. Обай тронул коня. Несколько раз он оборачивался. Родные всё ещё стояли и смотрели ему вслед. Последние слова матери звучали в его ушах, и Божий казался ему близким, родным, за которого он должен болеть душой. И.